Глава вторая. Длинный день. Вэн предреченный герой Тяньди, воин пяти поднебесных, спаситель народов Джун, а также человек, которого усиленно разыскивали во всех просвещенных государствах, устал как собака к тому времени, когда втащил ноги по длинной извилистой лестнице, ведущей вокруг скалы на плато, которое он называл Домом. Дом представлял собой кучку глинобитных хижин, окруженных полуразвалившейся стеной. Все вместе покоилось на огромном каменном утесе, который составлял часть пиков пирании, а конечности облачных столпов напротив уродливых братьев. Софи ждала его, когда Дзянь наконец добрался до верху. Ей нравилось читать при лунном свете на балконе на краю утеса. Вероятно, она заметила внизу его фонарь. Эта девушка, дочь картографа, которую Тайши подобрала в сан по пути в изначальный храм Тяньди отправилась вместе с Тайши в облачные столпы и в конце концов осталась там, чтобы заняться образованием дзяня, делом не менее важным, чем боевые искусства. Она обучала его иностранным языкам, географии, политике и математике. Иногда ему даже удавалось что-то усвоить, но чаще — нет. Глаза у Цофи полезли на лоб, когда он вышел на свет. «Что случилось? Ты подрался с бегемотом?» Она недавно узнала о существовании этих животных и полюбила их всей душой. Дзянь, с головы до ног в грязи уныло опустил плечи. День был трудный. На щеке у него вспух большой рубец размером с плод питахаии. Сквозь лохмотья рубахи виднелись синяки и ссадины. Судя по тому, как дзянь двигался, он сломал палец на ноге. Софи протянула руку. «Давай рыбу, которую ты выменял, указы, и не заходи в дом, пока не вымоешься». «Вот такое дело отозвался дзянь сжимая плечи я ее потерял что потерял рыбу София устремила на него пронзительный взгляд мне пришлось отдать за нее два горшка трюфелей которые я накопала голыми руками вообще-то мы копали их вместе сказал дзянь и тут же об этом пожалел как это случилось гневно спросила София. он поежился под ее взглядом я сорвался с потока ветра когда катил в сторону бантуня и уронил мешок с рыбой в реку. «А ты не мог его подхватить?» «Ну, я тоже упал». Дзянь покраснел. «Меня напугала стая гусей. Они вылетели передо мной ни с того, ни с сего». Софи закрыла лицо руками. «Тебя напугали гуси, и ты потерял недельный запас провизии?» «И не только», — буркнул Дзянь. «Прекрасно. Целый месяц мы будем есть рис и овощи со специями». Софи снова прожгла беднягу взглядом. «Ты ведь принёс специи?» «Я же сказал, и не только». Дзянь виновато улыбнулся. «Сегодня на Юкане сильный ветер. Я чуть не утонул. Мне надо научиться плавать». Помолчав, он продолжил. «Когда я выбрался на берег, меня уже отнесло течением слишком далеко от Бантуня, чтобы возвращаться. Пришлось немедленно идти на почтовую станцию». «Рис и овощи без приправ. Великолепно», — недовольно сказала Цофи. «По крайней мере, ты забрал почту?» иначе Тайши сделает тебя похожим на твой портрет». Он протянул небольшую пачку писем и развернулся, чтобы Софи увидела привязанный к его спине ящик. «Более или менее. По крайней мере, хоть с этим ты справился», — сказала Софи и прищурилась. «А почему обертка разорвана?» Дзяню надоели выяснения. «Может, сначала войдем в дом? Я замерз, устал и целый день ничего не ел, не считая твоего мерзкого завтрака». «Да, утром мне удалось далеко не все», — признала Софи. «Я оставила тебе тарелку блинчиков с луком». Они миновали двор и вошли на кухню, которая представляла собой маленькую пристройку, примыкавшую к главному дому. Некогда все это принадлежало храму Алых Фонарей, побочной секте тянь полагавшей, что их первосвященник должен съесть предреченного героя и занять его место в пророчестве. Адепты учения Алых Фонарей восприняли его буквально и с энтузиазмом, и для соседних деревень настали нелегкие времена». Много лет назад Тайши наняли, чтобы расследовать загадочное исчезновение, и в результате она истребила секту полностью. Вид с плато ей так понравился, что вскоре она перебралась сюда и сделала бывший храм своим вторым домом. Многие верования секты были изображены в ужасающих подробностях на стенах храма, и эти рисунки сохранились по сей день. Для Дзяня они служили постоянным напоминанием о том, что какие-то фанатики хотели его приготовить в супе или на вертеле и съесть. Это было смешно и совсем не страшно. К счастью, он уже привык к этим картинкам. Они прошли под навесом с изображением старшего жреца, припавшего к миске с лапшой, из которой торчала рука предреченного героя, и направились на кухню. С низких балок свисали помятые горшки и сковороды. У стены стояли бочонки с водой. Все они были пусты. На квадратном обеденном столе не было ничего, кроме одинокой пустой миски. Крошки вели по коридору к личным покоям Тайши. «Я ждала тебя раньше», — произнес сиплый голос, когда Цзянь и Ицофи вошли. Тайши сидела у очага в середине комнаты. Она принюхалась. «Ты снова свалился в болото?» «В реку», — сказал Цзянь, снимая со спины ящик. Как только он поставил посылку на стол, Тайши шевельнула запястьем, и ящик, легко перелетев через всю комнату, оказался перед ней. Наставница взглянула на Дзяня с негодованием. «Что случилось? Обертка порвана, все в грязи». «С получением были небольшие проблемы», — признался Дзянь. «В каком смысле?» Дзянь с наигранной беспечностью ответил. «Ничего страшного, я все уладил». Тайши явно собиралась расспрашивать дальше, но на помощь Дзяню пришла софи «Тут письма для вас, Тайши». Она помахала конвертом. Мастер Фаузан напоминает, что через 10 дней ваша очередь принимать гостей. Также он напоминает, что последние три раза, когда наступала ваша очередь, вы отказывались. Тайши задумалась. «Ладно уж, приму. Надо проверить наши запасы вина. Еще что?» Софи взяла темно красный конверт с восковой печатью. «От мастера Хуна». Он вежливо, но настойчиво просит ответить на последние три письма. Нет. Нет, мне не нужно место в общественном совете военных искусников. Нет, я не желаю пить с ним чай. И нет, я не намерена вступать в его общество по истреблению сверчков. Он снова обращается с просьбой. Может ли он насладиться вашим обществом при запускании змея? Я убью его, иначе он так и будет мне докучать. Дзянь уставился на пустую миску. «А где же блинчики с луком?» «Так их оставили для тебя?» «А я проголодалась», — ответила Тайши. Удзяня заурчала в животе. Он всю дорогу мечтал о блинчиках. Софи с любопытством взглянула на посылку. «А там что?» «Ах да». Тайши повернулась к столу, резким движением оторвала крышку, а потом медленно и ликующе достала простую, но изящно сделанную шкатулку. Она осторожно поставила ее на стол и открыла. Внутри лежали какие-то розовые шары. Тайши взяла один из кучки и с приятным хрустом впилась в него зубами. Персики из поместья управляющего. Восхитительно. Она откусила еще и повернулась к двери. «Нагрейте воду». Дзянь, понизив голос, спросил. «Тайши, как поживает дядя Фаару?» Тайши остановилась на пороге. Его семья вполне благополучна и скрылась в своих покоях. Дзянь не знал, как это понимать. Он плохо помнил тот день, когда в последний раз видел дворцового управляющего, человека, который в Небесном дворце заменил Дзяню отца. Дзянь надеялся, что Фаару жив и здоров. Тут у него вновь заурчало в животе, и он вспомнил, что с рассвета ничего не ел. Инстинктивно юноша потянулся к ближайшей съедобной вещи, к одному из персиков в шкатулке. Софи шлепнула его по руке. «Знай свое место. Я сейчас сварю яйца». Дзянь смирился. «А я разведу огонь». «Нет-нет», — Софи взяла его под локоть и развернула в другую сторону. «От тебя воняет так, будто ты вылез из бычьей задницы. Не заходи в главный дом, пока не помоешься». «А вода еще осталась?» «Вымыться, конечно, хотелось, но не настолько, чтобы тащиться к колодцу». Софи указала на ведро, стоявшее возле двери. Дзянь взял его и побрел в дальний угол двора, где стояла маленькая постройка, состоявшая из четырех столбов и круглой крыши. «Пагода смерти» носила такое название, потому что именно там адепты культа Алых Фонарей совершали ритуальные убийства. Алтарь представлял собой углубление в камне. Дзянь не хотел даже гадать, для чего оно предназначалось. Теперь его использовали главным образом для мытья животных. Потолок покрывали росписи, изображавшие то, как дзяня режут на куски и подают на блюдах. Дзяню не понадобилось много времени, чтобы вымыться. Ледяная вода не располагала медлить. Он вернулся на кухню, более или менее чистый, и обнаружил Цофи у очага. Она варила яйца на маленьком огне. Взяв одно палочками, Цофи протянула его Дзяню. Тот, умирая от нетерпения, ловко облупил скорлупу кончиками пальцев и проглотил яйцо, не жуя, хоть и обжегся. Еще, спросила Цофи. Дзянь кивнул и принялся перекидывать яйцо из руки в руку, как горячий уголек. Десяток яиц исчез, едва успев появиться из кипятка. Затем Дзянь растянулся на соломенной лежанке и глубоко вздохнул. Наконец можно было отдохнуть после утомительного дня. София подбросила в огонь несколько пучков сухой травы, и в небо полетели искры. Длинными палочками она выудила из горшка и еще несколько вареных яиц и положила в миску. Четыре она оставила для Дзяня, а он уступил ей два самых больших. Затем София предложила ему половину своего одеяла, и он не стал возражать. Они сидели, прижавшись друг к другу и дрожа на ночном ветру, который трепал их волосы. Небо было сплошь испещерено звездами, как будто отодвинулся полог, скрывавший небесный мир во всей его красе. Грозовые тучи, неделями стоявшие над облачными столпами, наконец ушли. Вскоре земля, напитавшись стекающей с утёсов водой, покроется свежей зеленью. Распустятся цветы, появится дичь, а вслед за ней — хищники и охотники. София указала на ночное небо. «Видишь яркий оранжевый отблеск? Это звезда дождей. Не доверяй ей». «Разве звезда может обмануть?» «Она слегка сдвигается каждый цикл, ненамного. Но человек, который полагается на неё в пути, запросто может приехать в другое место». Еще она меняет цвет, как будто примеряет новые платья, а иногда просто берет и исчезает. «Да, похоже, ненадежная штука», — зевнув, ответил Дзянь. «Послушай», — Софи подтолкнула его плечом, «не хочешь мне рассказать, где тебя так отделали? Ты снова пытался погладить кошку?» Дзянь помедлил. Девушка улыбнулась. «Что за тайны, спаситель народов, Джун? Наверное, ты здорово сел в лужу, вот и молчишь». «Только не надо делать из мухи слона», — проворчал Дзянь. «Я целый день торчу на этой скале», — сказала она, ткнув его локтем в ребра. «Позволь мне тоже пережить твои злоключения. Я люблю интересные истории». «Ладно». Дзянь взглянул на дом, ища признаки жизни. Убедившись, что Тайши не выскочит из воздуха у него за спиной, он признался. «Я сегодня натолкнулся на караван, который грабили разбойники». «Там тебе и досталось?» «Ты с ними подрался?» Он кивнул. «Ну и зачем ты в это полез?» С изумлением спросила Софи. «Пусть расплачиваются по торговым правилам». «Я не мог не вмешаться», — Дзянь понизил голос. «Они вломились в почтовую повозку». «Разбойники напали на повозку с княжеской печатью?» «Вот недоумки», — Цофи хлопнула себя по макушке обеими руками и закрыла глаза. «Нет, нет, нет, Дзянь!» «Тебя разыскивают во всех просвещенных государствах. Награда за твою голову так велика, что у меня порой появляется соблазн тебя выдать. И тут ты решаешь вмешаться в стычку, которая неизбежно повлечет за собой правительственное расследование. Как, по-твоему, это умно или нет?» Они чуть не украли персики тайши. «Да кого волнуют дурацкие персики?» Цофь откнула его пальцем в лоб. «Вдруг ты выдал себя? Вдруг тебя узнали?» Она сделала глубокий вздох. Может быть, я тороплю события. Может быть, не все так плохо. Скольких ты избил? Да так, врезал кое-кому». Софи прищурилась. «А точнее, одному, двоим. Ну, может быть, восьми или десяти». Дзянь понял, что надо объясниться. Эти олухи совершенно не умели драться. Они сами лезли под удар. Их мог побить любой, кто хоть немного соображает. Честно говоря, облачные столпы достойны разбойников получше. Дзянь отколотил десятерых?» От волнения Софи охрипло. «Ты правда хочешь, чтобы тебя схватили?» «Они были вооружены и пытались меня убить. Что мне было делать?» Возмущенно ответил тот. «Подставить голову под меч?» «Да, дзянь, подставить голову под меч, раз уж ты такой дурак!» Софья повысила голос до крика. «А еще лучше вообще не влезать в драку с разбойниками, которые кого-то грабят!» «Я уверен, что ни разбойники, ни охранники меня не запомнили!» Юноша помедлил. Ох, нет. Старший охранник со мной поздоровался. Софи шлюпнула себя по лбу. Разумеется, они запомнили человека, который до полусмерти избил десятерых. Более того, они запомнили человека, который разительно похож на пропавшего героя тянь -ди, ведь он примерно одних лет с ним и только что раскидал голыми руками шайку разбойников. По-твоему, они будут об этом молчать? Что на тебя нашло? О чем ты думал? Дзянь смотрел на огонь. Он чуть слышно отозвался. Я боялся возвращаться домой с пустыми руками. Сегодня все пошло наперекосяк. Я хотел сделать хоть что-то. Настало долгое молчание, прерываемое лишь треском огня и разнообразными писками и вскриками вокруг. Я понимаю, Софья обреченно вздохнула и похлопала его по плечу. Все равно история скверная, и тайши с тебя шкуру спустит. Зянь пришел в ужас: Не говори ей, пожалуйста. «Тайши совсем не обязательно об этом знать?» «Дзянь, это очень серьезно. Через день-другой сюда могут явиться стражники. Надо как-то подготовиться». «Ну что тут такого?» — умоляюще спросил Дзянь. «Просто почтовый караван. Велика беда, пара взломанных фургонов. Почта и так все время пропадает». «Только не вздумай говорить это Тайши. Она будет ворчать, что я плохо тебя воспитываю. Кстати, согревай ее одежду получше, она снова кашляет». Дзянь решил сменить тактику. чем тут воспитание? Ерунда какая. Если Тайши об этом узнает, то запретит мне покидать с толпы самое малое до конца цикла. А если меня запрут дома, значит, тебе самой придется бегать с поручениями и таскать тяжести. Софи сделала выразительный жест. А ты думаешь, почему я так зла?